Глава 86. Чудеса в золотоглавой. Окончание. Конечно, новый с точки зрения акушерства 22-й роддом быстро прославился. Там стали рожать известные персоны, всякие звезды, актеры, режиссеры и прочие состоятельные клиенты, которые могли позволить себе гораздо большую с точки зрения личного комфорта роскошь. Но роддом славился именно акушерским подходом. И даже несмотря на то, что в плане быта все выглядело более чем скромно, в родильном блоке так вообще один туалетный этаж, всего с двумя кабинками, понимавших главное, это нисколько не смущало. Потому что в двадцать втором появилось то самое, единственно правильное единение темноты, тепла, тишины и грамотной, уместной поддержки медицины без агрессии и самовольства. Конечно, ситуация, когда девица притащила с собой народы аж шесть человек, уже, наверное, перебор. Но бесконечно добрая и интуитивно чувствующая разумные границы доктор Бранкович многое разрешала и доверяла. Впрочем, доверие виделось вполне оправданным. Не было случаев, чтобы из-за отсутствия привычно жесткого контроля, как в других роддомах, произошло какое-либо ЧП. Как и везде в акушерстве, порой появлялись на свет совсем слабые дети, Бывали сложные и даже грустные моменты, но не от того, что ослаблен режим, а потому что медицина — такая сфера, в которой действительно далеко не все и не всегда протекает чинно и благополучно. Я работала в 22-м с огромным удовольствием. Там состоялась наиболее значительная часть моей акушерской практики, целых четыре года, в течение которых набирался бесценный, и по большей части позитивный опыт прошли в благословенных, не побоюсь громких сентиментальных слов в стенах роддома под управлением доктора Бранкович. Причем его становление удачно пришлось на то время, когда меня со скандалом выгнали из сорок седьмого роддома. На новом месте я расслабилась, успокоилась и, полагаю, ощутимо выросла как профессионал. Мы близко сошлись с доктором Бранкович, хотя она, конечно, общалась и рожала со многими. Мы будто прочувствовали друг друга, поняли и очень друг другу доверяли. В 22-м многое в родах мы могли делать и решать сами, как и работают акушерки в европейских родильных центрах. Если все протекает нормально и физиологично, участие доктора не требуется. Небольшие коррекции процесса выглядели примерно так. Звонишь доктору, описываешь акушерскую ситуацию и сообщаешь, например, о необходимости убрать пузырь. И тот отвечает «Хорошо, убирайте». Мы доверяли врачам, а они... Доверяли нам. Зачастую просто сообщали по факту. Мы родили, приходите. Доктор говорил теплые слова, поздравлял. И все радовались, когда роды прошли настолько здорово, что помощь медицины не понадобилась. Широко улыбаясь, меня останавливает на улице незнакомая девушка. Инна, как я рада вас видеть. Помните меня? Рожали в двадцать втором три года назад. Я, конечно, не помню. Моя память похожа на безнадежно переполненный жесткий диск, где осталось совсем немного места для новых впечатлений. Но на всякий случай, вдруг мозг ассоциативно что-то подкинет. Спрашиваю, а кто у нас там доктором был, не напомните? Девушка явно удивлена. Вы? Кто же еще? Мы все роды провели вдвоем. Вот так можно было в двадцать втором рожать, буквально воплощая задумку проекта «Домашние роды в роддоме». То есть индивидуальных акушерок не держали за какой-то безумный люмпенский сброд, который нужно все время проверять. Работа шла на таком человеческом и профессиональном доверии, что тогда всем нам казалось, это начало какого-то абсолютно нового этапа. Наконец-то официальная медицина поняла, как можно работать, и стало очевидным, не обязательно превращать роддом в тюрьму, чтобы там хорошо рожали. А родильный центр действительно почти как дом, куда женщина входит, никого не боясь и не чувствуя себя виноватой. Мы думали, раз такое пришло в один роддом, значит, потом придет и в другие, а дальше будет только распространяться и шириться. И возврата к прежним режимным объектам уже никогда не случится. Но, как обычно, все оказалось недолгой оттепелью. Наступали новые времена, с новыми веяниями. Многих популярность 22-го роддома стала раздражать, а кто-то откровенно завидовал. Доктор Бранкович превратилась в настоящую звезду. Ее приглашали на конференции, она постоянно делала доклады на медицинских симпозиумах. В 22-м активно развивалась практика родов с рубцами на матке, в том числе после двух и более кесаревых, и родов в тазовом предлежании по методу Мэри Кронг с прекрасными результатами. И ощущалась поддержка всех служб, и анестезиологии, и патологии, и реанимации. Все работали сообща. А вдохновляла и направляла процесс доктор Бранкович, приглашая в смежные подразделения талантливых докторов, желавших расти и профессионально развиваться. И ни неонатологи, ни реаниматологи не выглядели врагами, как это до сих пор происходит во многих местах. Ведь контракт с доктором заключается только на роды, а остальные службы всего лишь на суточном дежурстве. Их мировоззрение может выглядеть совершенно иначе, а денег им с того контракта перепадет 3 копейки, если перепадет вообще. Поэтому во многих роддомах неонатолог во время золотого часа зачастую стоит с раздраженной физиономией, искренне не понимая, к чему эти нелепые развлечения, вынуждающие его либо торчать битый час, В палате, в нарочито выжидательной позе, либо уходить к себе и возвращаться еще раз, например, глубокой ночью, вместо того, чтобы одним махом покончить со осмотром и спокойно удалиться. Или вызванная на всякий случай реанимация, увидев, что в ее помощи нет никакой необходимости, может все равно взять и прочистить ребенку дыхательные пути, ну, раз уж пришли, отняв его от мамы и тем самым безнадежно испортив идею золотого часа, не предусматривающую никаких пауз. Все это решительно и бесповоротно искоренили в 22 втором, жившим и работавшим как большая дружная семья. Я благодарна этому периоду жизни и за то, что доктор Бранкович в паре со мной пробовала брать самые сложные, любопытные случаи, давая мне бесценную возможность учиться. В 22-м прошло большинство моих самых интересных родов, И прежде всего потому, что можно было заниматься именно родами, не оглядываясь и не опасаясь, что крикнут, одернут Наоборот, ощущалось, что в любой момент, если потребуется, придут на помощь. К тому же, что для роддомов, да и больниц вообще большая редкость, доктор Бранкович работала играющим тренером, находясь в активной практической деятельности акушера-гинеколога, принимала роды, оперировала, вела множество контрактов. Знаю, есть главврачи и немало, которые сознательно мало занимаются практикой. Цитирую одного такого. «Нельзя, находясь на высокой должности, много работать. Чем больше ты работаешь, тем больше вероятность допустить ошибку. И если ты, начальник, промахнулся, как потом сможешь ругать своего облажавшегося подчиненного? Тебе в любой момент скажут «а сам-то чего?» «И прощай авторитет». То есть, предположим, самолично организовав в родах реанимационного ребенка, главврач оказывается под ударом и как будто теряет священное право кричать и наказывать. А вот Бранкович не из тех. Она пахала по полной программе, порой по трое-четверо суток не появляясь дома. Как правило, косметолог и парикмахер приезжали прямо к ней в кабинет. Времени на посещение салонов красоты просто не было. Все главврачи, которых мне довелось видеть, Имели секретаря, через которого порой невозможно прорваться, хоть в лепешку разбейся, доказывая, что вопрос важный и срочный. А у доктора Баранковича секретаря даже не предполагалось. Любой мог постучаться и войти. И ошибок она не боялась. Хотя, как у всякого доктора, без них не обходилось. Я имею в виду не профессиональную халатность в чистом виде, а действительно сложные ситуации, которые при всем желании не способен миновать ни один практикующий медик. В каждом, даже самом крутом или строго режимном роддоме, порой рождаются слабые или больные дети. Везде бывают кровотечения, отслойки плаценты и преэклампсия. И случаи родов высокого риска, которые многие врачи хотят избежать, чтобы не портить репутацию и получить благодарность за красивый шов. А доктор Бранкович все наиболее сложное брала на себя, в этом кардинально отличаясь от большинства глав врачей. Конечно, все московское индивидуальное акушерство на нее просто молилось. К ней приводили сложных беременных, которых никто никуда не брал. Та же история с безволосой Полиной, тому наглядный пример. К ней лично или в 22-й вообще начали утекать непростые случаи из именитых и дорогих медцентров. Осознанные беременные стали понимать, что хорошо родить — это не бытовые условия, не обещание, что все будет замечательно, а правильное мировоззрение, как, например, роды с рубцом, которые требуют особого умения и опыта. И когда в роддоме при медцентре топового уровня говорили «Мы берем рубцы», я всегда рекомендовала поинтересоваться, сколько именно там родили рубцов. Один наш отчет на конференции сопровождался, помнится, недвусмысленными цифрами. За год... Взяли народы, столько-то женщин с рубцом на матке. Родили, столько-то. Ушли на повторное Кесарево, столько-то. Все конкретно, все прозрачно. А весьма известный доктор в ответ на вопрос от беременной на той же конференции «Сколько у вас за год родили с рубцом?» пустилось в пространные рассуждения. В этом году больше, чем в прошлом, а статистика сложная штука. Статистика простая штука. если, конечно, оставаться честными. В родах с рубцом нужен опыт, реальные навыки, многократно обкатанные на сложных случаях. А когда просто говорят «мы берем рубцы», это означает, что где-нибудь посередине родов скорее всего идут на операцию. Впрочем, ровно то же самое относится и к тазовым, и ко всем прочим сложным случаям. Четыре года доктор Бранкович была абсолютным кумиром московского акушерства. чем в один прекрасный момент, как водится в славной отчизне, стало высокому начальству костью поперёк горла. И в 2018-м, как гром среди ясного неба, доктор Бронкович демонстративно уволили с должности глав врача. Мне довелось стать свидетелем этого печального происшествия. В тот день мы с ней только закончили роды и пили кофе в её кабинете. Вдруг позвонили сверху. и сообщили, что она отстранена. Без каких-либо обоснований и внятных причин. Абсолютно неожиданно и возмутительно. Тут же поднялся невероятный шум. 22-й роддом в полном составе, от заведующих отделениями до последней санитарки, подписал требования о ее немедленном восстановлении. Были готовы на что угодно, и забастовку объявить, и с пикетами выйти. и СМИ привлечь, и подключить рожавших с ней известных и влиятельных личностей. Через пару часов об этом увольнении знал не только 22-й, но и вся акушерская Москва. Все акушерское сообщество готовилось защищать доктора Бранкович, воевать за нее системой, отнимавшей у нас лучшее. Для меня, непосредственно присутствовавший на месте событий в самый их разгар, происходящее смахивало, если не на 37-й, то как минимум на какой-нибудь мутно-тоскливый год затхлой Брежневской эпохи. Очередной звонок и в телефоне металлический голос. Если начнутся какие-то демонстрации или обращения в вашу защиту, вы больше не будете работать. Нигде и никогда. Мы вам это гарантируем. Я лично слышала эти слова. Доктор Бранкович положила трубку и тихо сказала. Ну вот и решилась моя судьба. Так закончилась короткая, яркая история 22-го. Ничего подобного, которому ни в Москве, ни в России не было и, боюсь, уже не будет. Судя по направлению, в котором развивается нынче отечественное акушерство, Есть грустное, к сожалению, более чем обоснованное подозрение, что в скором времени окончательно и бесповоротно воцарится жесткий, по сути, мертвый протокол. И в роддомах нашей суровой родины никогда не сложится та здоровая, теплая человечная атмосфера, наблюдавшаяся нами в европейских родильных центрах и на огорчительно малый период. созданная доктором Бранкович в Московском, 22-м. Навсегда, как и многие другие явления нормальной жизни, оставшись лишь недостижимой мечтой и прекрасными воспоминаниями о прекрасном роддоме и его прекрасном руководителе.